Глава двенадцатая. Усиливалось беспокойство. В банде дураков не держат. Если ходят милиционеры и задают вопросы, значит, дело плохо. Пусть не вышли на след, но в круг подозреваемых точно внесли. Стало быть, затихаряться либо что-то сделают с этими милиционерами. Благо, их в городе немного. Но только в том случае, если банду действительно зацепили. Военизированная шпана оказалась из той же оперы не более дружелюбной и готовой к сотрудничеству. Гостиница «Маяк» находилась на улице Крылова. Здание частично пострадало от обстрелов, функционировало лишь одно крыло. Посторонних не пускали, но людей с милицейскими корочками пропустили. Оружейная комната находилась тоже здесь. Ее охранял упитанный субъект в армейском френче без знаков различия. Проживали в Охровце на втором этаже по два человека в комнате. Электричество имелось, удобство во дворе — Воду тоже носили с улицы, благо за углом находился колодец. Здесь было немногим чище, чем в прибрежном бараке. «Прислуга уволилась, что ли?» Павел настороженно озирал неухоженное помещение и лестницу. «Во-первых, в твоем бараке не намного чище», — ухмыльнулся Куренной. «Видел, помню. Ты такой же, Свинтус. Во-вторых, в идейном плане плохо подкачан. Это у них в загнивающем капиталистическом мире прислуга. А у нас — обслуга». Чуешь разницу? Честно говоря, не очень. Но спорить Павел не стал. По лестнице спустились двое, завернули в оружейную комнату. Вышли через минуту с карабинами Мосина, с запасными обоймами в подсунках. Глянули неодобрительно, мол, чего надо этим милиционерам. Данная парочка, по-видимому, заступала на смену. Обычные мужики в полувоенном облачении, от рыбаков на озере их отличало только отсутствие бород и щетины. Командир группы вневедомственной охраны инструктировал бойцов в холле в конце коридора. Трое стояли в шеренгу, не сказать, что на вытяжку, но строй держали. На вид бывалые люди, от 30 до 40 основательные, физически развитые. Все как по команде повернули головы, без всякой приветливости уставились на пришельцев. Крепыш, прогуливающийся перед строем, остановился. «В чем дело? Почему здесь посторонние?» Мелькнула мысль, что такой взгляд идеально подошел бы следователю НКВД, разоблачающему очередного врага советской власти. Субъекту было основательно за сорок, но здоровье он сохранил отменно. «Ковалец Владимир Константинович?» — вкрадчиво осведомился Куриной, доставая удостоверение. «Мешать не хотим, но поговорить надо. Есть минутка». У субъекта была завидная выдержка, никакого беспокойства в глазах даже мимолетного испуга. Только раздражение, мол, заняться ему больше нечем. Остальные вовсе не менялись в лице, им было до лампочки. Пусть начальник разбирается. «Хорошо, Ягудин, ты все понял? Заступаете до шести вечера завтрашнего дня. Дежурная, бодрствующая и отдыхающая смены. С посторонними не разговаривать, всех подозрительных отсекать и доставлять в милицейский участок. Пусть разбираются. В прошлый раз вы действовали хорошо, но не предотвратили проникновение в райком. Все, марш за шпалерами». Троица сломала строй и удалилась, поскрипывая новыми кирзачами. Ковалец смерил неприязненным взглядом посетителей. — Что у вас? Не припомню, чтобы мы встречались. — И это странно, Владимир Константинович кивнул коренной. — В одном городе служим, покой граждан охраняем. Я возглавляю уголовный розыск. В данный момент расследуем ночное нападение на кассу кирпичного завода. Вы же слышали о нем? Плюс загадочная смерть товарища Кузьменко который, управляя машиной, скатился с дороги в самом неудачном для этого месте. «Про последний случай не имею понятия», — нахмурился Ковалец. «Обучен на заводе наслышан, каждая собака в этом городе о нем знает. Могу вас уверить, работой там, мои ребята, ничего бы не случилось». «Вот об этом и поговорим. Во время выдачи зарплаты на крупных предприятиях, помимо милиции, должна работать вневедомственная охрана. Речь идет о серьезной денежной сумме, находящейся в одном месте. В ту же ночь, по халатности определенных лиц, в кассе находился только сторож. Деньги, слава богу, не унесли, но люди погибли. Мы расследуем этот случай, почему без охраны осталась крупная сумма денег. Почему ваши бойцы, Владимир Константинович, в ту ночь не находились на заводе? — Вы серьезно? — удивился ковалец. — Считаете, мы сами выбираем, где нести службу? Наше начальство в Скове формально мы в штате милиции, но фактически, сами знаете. Работаем по нескольким объектам. Это здания органов власти, райком, исполком, горсовет. Иногда электростанция. На значимых предприятиях, вроде кирзавода, есть собственная служба. Впрочем, на ней экономят или набирают немощных коллег. Не припомню, чтобы мы подписывали договоры с промышленными предприятиями. Вы уверены, что пришли поговорить именно об этом? Глаза главного внештатника сузились в щелки. «Или наших людей в чем-то подозревают?» «Структура не публичная», — подумал Горин. «Проживают отдельно, наверняка есть несколько выходов. Посторонних не приветствуют, никто не знает, чем они заняты в неслужебное время. Плюс собственная оружейная комната. Краденные автоматы в ней, понятно, не хранятся, но...» «Если бы вас подозревали, то официально бы вызвали на допрос», — отрезал Куриной, «А пока мы восполняем пробелы в знаниях. Понимаю, что вы спешите, но позвольте еще несколько вопросов». Ковалец проявлял терпение. Он не был в восторге от визита, отвечал на вопросы, демонстративно поглядывая на часы. Милиции он не боялся. За этим человеком стояли серьезные люди, и не только во Вдовине, но и в области. В штате на данный момент восемь человек, не считая его. Чрезвычайно мало, учитывая количество объектов. Было больше, но один из подчиненных сломал ногу, второго вызвали в область. Хоть самому заступай на пост. О характере службы говорить запрещено. Ведомственная конфиденциальность. Интересное у них ведомство, подумал Павел. Вневедомственное. Люди в основном служивые, коллег нет. Те, кто после службы в РККА, не пожелал расстаться с оружием, но отказался от службы в милиции. Кое у кого были легкие ранения, сейчас они полностью здоровы и готовы заниматься охраной важных социалистических объектов. Люди Ковальца воевали в Сталинграде и на Курской дуге, брали Бухарест и Варшаву. У него есть миллион поводов гордиться своими парнями. А то, что угрюмые и крысятся, так это жизнь такая. Он сам демобилизовался из армии осенью 44-го в звании капитана. Служил в артиллерии, получил контузию, чего туговат на одно ухо но слышит прекрасно даже то, что пытаются утаить. Он рассказал про случай в райкоме, когда бойцы схватили налетчика, собравшегося обнести сейф. Преступник был отчаянный, но явно с гусями. Пытался выпрыгнуть из окна, взирая на второй этаж. Попытку пресекли. Ковалец повествовал, как обезвредили пьяных хулиганов на задворках райисполкома. Как втроем скрутили четверых урок, пытавшихся проникнуть в партийный гараж, Одного при задержании случайно ликвидировали, но это мелочи. Как спасли от изнасилования важную народную избранницу, заместителя председателя горсовета, как выявили крупное хищение из горкомовской столовой. Список своих побед товарищ Ковалец мог бы продолжать до бесконечности. Но Куриной его вежливо прервал, поблагодарил за познавательную беседу. «Спасибо, что уделили время, товарищ Ковалец. Думаю, с вами еще встретимся». Ковалец угрюмо смотрел им в спину, Чесалась лопатка, и можно было не оборачиваться, чтобы это понять. Начинался вечер, страна гуляла, кончился парад, и теперь уж точно конец войне. Куриной выехал на улицу Пролетарскую, остановил машину у обочины и задумался. — Нарываемся, — констатировал Павел. — Весь день будоражим людей, которые могут иметь отношение к нашим баранам. — Не боимся превентивного удара? — Или наоборот, — ухмыльнулся Куриной. — Затаяться? Станут тише воды ниже травы. Они не дураки, и спешить им некуда. Переждут неспокойное время, вновь возьмутся за старое. Другие компании в городе есть? Ничего на ум не приходит, — покачал головой капитан. Всю голову сломал, людей запряг. Преследует какое-то щекотливое чувство. Он не стал продолжать, повернулся к спутнику. То же имеется, — согласился Павел. Трудно рационально объяснить, видимо, это называется «чуйкой». Вроде без толку провели день, а с другой стороны, может, и есть толк, Вадим Михайлович? Ведь грызет что-то, согласись. Осторожнее надо, проворчал Куриной. Публика опасная, но хоть тресни, не понимаю, кого имею в виду. К вохровцам надо присмотреться. Народ служивый, башковитый, могут действовать в группе. Ковалец не понравился, Бирюк — темная лошадка. О чем он думает, на рожи вообще не читается. Буковский и его рыбаки — Из того же разряда. Контроля за ними нет. До города безлюдными оврагами могут добежать за 15 минут. Ленинградских студентов я бы тоже со счетов не сбрасывал. То, что мы видели, может оказаться ширмой. Сознательные ребята, зелень неопытная, ни разу в жизни не брали в руки оружие. У них такая же возможность беспрепятственно проникать в город, проворачивать дела и незаметно уходить. И незачем гнать толпой. Не забываем про главаря, условно говоря, со струной. «Он есть, от своего мнения не отказываюсь. Этот субъект наводит банду на цель». «Соглашусь», — неохотно проворчал Куриной. «Не обольщайся, всего лишь за неимением более убедительной версии. Тогда понимаешь, что за всеми фигурантами нужно установить наблюдение». «Это ты загнул!» Капитан досадливо поморщился. «У меня что, школа милиции под боком с курсантами-бездельниками?» «Кого я отправлю на слежку?» «Мы потеряли двоих, приобрели только тебя». Пока не скажу, что находка удачна. Штат скудный, и не забываем, что мирное население третирует не только наша банда. Перестань, Вадим Михайлович, ты же не маленький. Включайте осведомителей, где вы их держите? У всех они есть. И у нас до войны целый выводок имелся. Всякий уважающий себя опер держит пару сексотов. И шпаны сидевших, кого в любую минуту могут упечь за решетку. А задачьте уважаемому публику, пусть в тихую понаблюдают за фигурантами, особенно ночью покидают ли свое убежище, как проводят время. И чтобы глаза не мозолили, умеючи работали. И еще, об этой операции должны знать только твои опера. Больше никто, ни другие отделы, ни начальство. И ребятам скажи, чтобы не трещали, как сплетницы на базаре. Это еще почему, насторожился Куриной. А так, на всякий случай, уклонился от ответа Павел. Хотел бы он сам знать, почему. Ночь прошла спокойно, даже подозрительно. Утро было тихим, солнечным. Павел курил, высунувшись по пояс из окна. Город проснулся, приступал к своей насыщенной мирной жизни. Хозяйки гремели на кухнях посудой, сварливая жена бронила похмельного мужа, опять бездельник нажрался. Вся страна работает, а этому лишь бы выпить на дормовщину. А ну голову под кран и марш на завод план выполнять. Мужик был нескандальный, и стихих пьяниц бурчал угу и делал, как говорили. Дородная женщина из второго подъезда развешивала во дворе постиранное белье, опасливо косилась на Горина. Не собирается ли еще кого завернуть в простыню? Со звоном распахнулось окно. Тетя Галя, ваша Даша умерла! Звонко закричала девчонка. Соседка ахнула, бросила свое белье, помчалась прыжками в дом. Павел напрягся, но курить не бросил. Шумели люди во втором подъезде, что-то разбили. Пищала девчонка, вступила еще одна. Видимо, квартира была коммунальной. В унисонку дахтали бабы, похлеще мужиков из портового дока. Из криков явствовало, что Даша жива. Просто соседская девчонка подлила ей в чай травяной настой, которым поила ее мать. Про аллергию у Даши она не знала. Девочка упала, стала задыхаться, вроде обошлось, привели в чувство, а теперь набрасывались друг на дружку, как свирепые воительницы. «Медиков вызывайте!» — кричал кто-то рассудительный пусть укол противостолбнячный сделают соседи успокаивались возобновилась мирная жизнь больных людей становилось все больше многие болезни неизвестно от чего возникали и медики не знали как с ними бороться во взводе горина был сержант храбрый толковый парень с одним лишь недостатком задыхался в сосновом лесу физиономия покрывалась сыпью он совершал судорожное движение и с легкостью мог выдать себя неприятелю в поле в городе хоть бы хны В осеннике, в березнике, пожалуйста. Но едва оказывался под соснами, начинался приступ. И приходилось парня срочно выносить. врачи пожимали плечами, надо же, какая цаца. Ну, бывает аллергия или что-то в этом духе. Пусть не ходит в хвойный лес, а то загнется когда-нибудь. А как в него не ходить, если хвойные леса везде? В общем, намучились с сержантом, пока ему однажды миной пол ноги не оторвало. И вопрос с демобилизацией не решился сам по себе. Павел снова закурил, на душе было спокойно. «Словно и не целится в тебя снайпер», — подметил внутренний перестраховщик. Мысль не вызывала паники. От пули в лоб умирают мгновенно. Все оборвется, и ничего не поймешь. Он затушил окурок в пепельнице, стал собираться на работу. Осталось легкое недоумение. Чужой город прибыл сюда не за этим, здесь погибла его невеста. Почему же так быстро он привыкает к здешней жизни? В отделе тоже было тихо. Куриной сидел за столом, что-то писал. Очевидно, мемуары. Когда Горин глянул через плечо, заворчал и перевернул лист. — Надо же, живой! — проворчал капитан. — Значит, работает вторая версия. Бандиты залягут на дно. Послушал вчера тебя на свою голову. Поручил операм следить за фигурантами. Сами в ночное не пойдут, осведомителей обяжут. Подождем, скоро появятся. Появились одновременно, не прошло и двадцати минут. Шурыгин забыл выбросить папиросу, с ней и вошел. Что-то буркнул, про старческий склероз, затянулся напоследок и вмял окурок в пепельницу. Виталик Мамая, зевая тер глаза, как ребенок, которого зачем-то разбудили. Леонтий Саврасов был мрачен и не делал лишних движений. «Утомленные какие!» — восхитился Куриной. «Давайте же, удивите меня! Как дела?» «Как обычно, Михалыч, все плохо, — начал Шурыгин. Вернее, никак. Подключил одного человечка». За вохровцами он, понятно, по постам не бегал, работу их не инспектировал. Но этого и не требовали. Нашел местечко в кустах сбоку от гостиницы «Маяк». Оба входа-выхода мог видеть. Божится, что ночью из гостиницы никто не выходил и не входил. Спали вохровцы, ну, те, кто не задействован в службе. Пару раз курили на крыльце, но во двор не спускались. Человечек божится, что не спал, а говорит всю правду. В принципе, Витьки Хрущу врать, себя же за задницу подвешивать. Знает, что если что не так, поедет лес в Воркуту валить. Годиков на восемь. Ради такого можно и не поспать, верно, Михалыч? Студенты тоже дальше поселка не отлучались, сообщил Леонти. Работу закончили, примерно в восемь ушли в свой вагон. Смеялись, вода плескалась. Потом один с пустой сумкой убежал, минут через двадцать вернулся, уже с полной. Смеялся, говорил, что пиво без самогона пустая трата денег. Баба Дуся сегодня просто красавица. Премиальных 100 грамм накапала. Только с девчонками не заладилось, перехватил их кто-то. Смеялись, мол, зачем мылись? Но все равно весело было. Старший кричал, чтобы не налегали, завтра кирпич обещали подвести. Фриц в бурьяне сидел, от зависти умирал, всю траву вокруг себя слюной залил. Выпили, говорит, и спать легли, из поселка не ногой. А у Фрица тоже положение шаткое. Предупредил его, что если Байду погонит, то все пейзажи в его дальнейшей жизни будут исключительно колымские». Почему, Фриц? не понял куриной. Погоняло такое дали, пожал плечами Саврасов. У него фамилия, Рудберг. Василий Тарасович Рутберг. Нормально звучит. Мужики, а так можно было? пробормотал Мамаев. Парень явно скисал. Оперативники уставились на него, а потом дружно рассмеялись. Эх, молодость! прокомментировал куриной. Ничего, боец, есть куда расти. Сам мерз у озера. Ничего я не мерз! надулся Мамаев. Тепло оделся, сушек с собой взял, чтобы не скучно было. В деревне крайний дом пустует, туда и забрался. Из окна барак, как на ладони. Бабка соседская крик подняла, грозилась милицию вызвать. Мол, шляются тут всякие бродяги. Показал ей корочки, отстала. Потом собака прибежала, лаяла, как дура. Ей тоже корочки показал, спросил Леонтий подружный смех. Да ну у вас, обиделся Виталик. Сама убежала, потом дождь пошел. В общем, сидели эти черти в своем бараке, даже покурить не выходили. Керосинку жгли. Рано спать легли, только я, как полный кретин, всю ночь глаз не сомкнул. «Плохая новость, парни!» — объявил Куриной. «Крутитесь, как хотите, но следующей ночью эти черти снова должны быть под наблюдением. Не случится ничего, тогда и третью ночь. А если случится, будем точно знать, что это не наши знакомцы». Вытянулись резиновые дни. Преступления прекратились, что давало пищу для размышлений. Пьяные драки, бытовуха, квартирные кражи, преступления на почве неразделенной страсти, даже это стало мелким бескровным. Майор барь рапортовал на бюро горкома. В городе неуклонно снижается преступность, органы правопорядка несут боевую вахту, выколупывают из закоулков недобитую нечисть и всегда готовы дать отпор проискам преступников. Злачные места проверяются, с населением ведется упорная профилактическая работа. Павел погружался в рутину... Пару раз навещал в больнице Киру. Девушка уже сидела на кровати, пыталась встать, а когда прибегали с криками медсестры, за словом в карман не лезла. — Соскучились, коллега? — шептала Кира, делая колючие глаза. — Ничего, надоем еще. Скоро выйду на работу, попляшите все у меня. На городском кладбище состоялись похороны Николая Золотницкого и погибшего в том же бою милиционера. Погода портилась, зарядил дождь. Люди кутались в дождевики и макинтоши, Теснились у разрытых могил, рядом с которыми стояли гробы. Плакали женщины, отправилась по кругу бутылка водки. Майор Скобарь говорил проникновенные слова, но ловчился не в первый раз приходилось это делать, обещал до гробовой доски мстить преступному миру за смерть товарищей. Остальные тоскливо молчали, смотрели, как капли дождя стучат по этим самым гробовым доскам. На похороны Елены Витальевны Душениной Горин не пошел, это уже слишком. Позвонил, выразил соболезнования, сослался на занятость. Работа действительно требовала присутствия. По слухам, в городе объявился некто Каравай, держатель воровского общака и лучший друг небезызвестного Чулыма. Органы хотели бы задать ему несколько вопросов. На поминки тоже не пошел. Заглянул на следующий день с пачкой чая и коробкой конфет. Посидел немного, выразил сочувствие. Маша осунулась, скуталась в шаль, но была рада его видеть. Душенин ходил по дому в глаженных брюках, в шерстяной жилетке поверх чистой рубашки, был предельно вежлив, всячески демонстрируя свою интеллигентную сущность. На видном месте стояла фотография жены с траурной ленточкой. Иногда он устремлял на нее отрешенный взгляд, впадал в задумчивость. Подобного исхода следовало ожидать. Павел вслух не выражал крамольную мысль, но она витала в воздухе. «Пусть лучше так, могло закончиться хуже». «Приходите завтра», — прошептала Маша, когда они остались одни в прихожей. «Правда, приходите, я буду ждать, и отец будет рад, он очень хорошо к вам относится». Молодое женское лицо находилось совсем рядом, оно манило. Горин держал себя в руках и испытывал смешанные чувства. Часть из них была связана с совестью, другая — со стыдом, третья — еще с чем-то. Он пришел и на следующий день, едва закончилась работа. Куриной проводил его долгим задумчивым взглядом, собрался что-то сказать, но передумал. У Душениных было хорошо, уютно. Маша приятно улыбнулась, втащила его в прихожую. Словно собралась поцеловать, но помешал майор Скобарь. Из гостиной донесся его голос. «Ну, всего вам доброго, Игорь Леонидович. Пойду, семейные дела знаете ли». И через несколько секунд в прихожей стало тесно. «И вы здесь, Горин?» — усмехнулся Скабарь. Он, казалось, совсем не смутился». Судя по запаху изо рта, начальник милиции успел перехватить пару ступок. «Ну что ж, передаю, как говорится, эстафету. Почтите память нашей дорогой Елены Витальевны». Он нахмурился, словно вспомнил о чем-то недозволенном, пожал руку Душенину, учтиво кивнул Марии, похлопал по плечу Горина и ушел. «Не удивляйтесь, Павел Андреевич!» — сдержанно улыбнулся Душенин. «Кого здесь только не бывает!» «Юрий Евдокимович — приятный собеседник, и, не поверите, после двух стопок водки в нем просыпается замечательное чувство юмора. Проходите, ничего не бойтесь и не смущайтесь. Вы же видите, мы искренне рады вашему приходу». Люди приходили и уходили, такое ощущение, что по вечерам в доме Душениных отмечался весь город. На столе стояли салаты, вазочки периодически пополняли. На кухне возилась соседка, уже знакомая Зоя Афанасьевна. Жизнь возвращалась — Душенины уже улыбались, лица обретали нормальный цвет. Но чего-то в этой жизни не хватало. Выпал огромный пласт, и они не могли к этому привыкнуть. Периодически их взоры устремлялись к дальней комнате, туманились взгляды. Соседка вынесла на подносе кастрюлю, из нее проистекал заманчивый аромат тушеной с чесноком курицы. «Ну все, Игорь Леонидович, пойду», — сказала женщина. «Салаты в салатницах, посуда вымыта, чай заварен». «Позвольте, Зоя Афанасьевна, это несправедливо», — возмутился Душенин. «Мы вам премного благодарны. Посидите с нами, поешьте, расскажите, где вы научились так вкусно готовить». «Было бы из чего», — улыбнулась женщина. «А повара найдутся. Даже не уговаривайте, надо бежать. Потребуется помощь, сразу зовите». Душенин рассыпался в благодарностях, проводил соседку. Потом вернулся, развел руками. «Крайне неловко. Эта женщина столько для нас сделала. Нам ее вовек не отблагодарить». «Вы садитесь, Павел Андреевич, не стесняйтесь. Выпьете. Про ужин спрашивать не буду, это даже не обсуждается». «В меру, Игорь Леонидович, спасибо. Я не такой уж любитель». Приходилось привирать, женские глаза внимательно наблюдали за ним. Неловкость не проходила, но и уходить не хотелось. Душенин разлил в граненые стопки водку, выпили, не чокаясь, Маша лишь пригубила. Потом вскочила, стала раскладывать еду. Аромат, исходивший от курицы, сводил с ума». Вы ешьте, не обращайте на нас внимания, пробормотала девушка. Весь день пади не ели, волка готовы съесть. Давайте, не смотрите на нас, мы уже сытые. Перед Юрием Евдокимовичем приходил товарищ Савинов, секретарь горкома, выразил сочувствие, посидел, а перед ним городской прокурор Васюков Максим Гаврилович. Сказал, что на минутку, а просидел больше часа, травил смешные истории из прокурорской жизни. Мы не обижаемся на этих людей, пояснил Душенин. Так уж водится в нашей стране, испокон веков повелось. Любые поминки начинаются за упокой, окончаются за здравие. Природа такая у человека, не может долго изображать печаль, да и правильно, жизнь-то продолжается. Поговорить надо за жизнь, выпить, поесть от души. Ведь покойники взирают с небес, им приятно, что люди на их поминках не унывают. Давайте еще по чуть-чуть, Павел Андреевич. Душинин разговорился о коллегах по клубу, воспринявших его горе как свое — О том, как выживали в эвакуации, когда Елена Витальевна уже слегла, а Душенин крутился как заведенный. Весь дом лежал на плечах Маши. Готовка, вода, обогрев. А еще ведь надо было работать в беспокойном совхозном хозяйстве. «Посмотрим, как дела пойдут», — говорил Душенин. «Сердце пару раз прихватывало. Пора бы умерить трудовой энтузиазм. На работе уже предлагают. Возьмите отпуск на пару недель, отдохните, придите в себя. Может, и вправду, Машенька». Дом в Антоновке пропадает, стоит запертый. Плюнуть на все, забыться, развеяться. — Можно, папа, — кивнула Маша, — но ты сам не выдержишь. Через день помчишься в город на любимую работу, доламывать свое больное сердце. И опасно сейчас жить за городом, преступность не дремлет. Павел Андреевич не даст соврать. В квартире можно запереться, а там... Не по душе мне такие эксперименты, папенька. — Решено, поедем в деревню, — Душенин явно не слушал. — Взять отпуск и силой заставить себя несколько дней ничего не делать. — А что у вас в Антоновке? — не понял Павел. — Назовем это дачей, — усмехнулся Душенин. — Антоновка — поселок на Чудском озере южнее Устянки. версты от города. Места удивительные, леса, вода рядом. Там жили родители Елены Витальевны, и она сама, когда мы только познакомились. После войны дважды туда заезжал, дом стоит, все в порядке. Запустение, конечно, на лицо, но можно ведь уборку сделать. Руки на что? А насчет безопасности Маша не права. В Антоновке у товарища Савинова свой дом, у Тамары Георгиевны из горсовета. Если сравнивать с Москвой, то это вроде Кунцева или Зубалова с их правительственными дачами. Понятно, что уровень не тот, но все же. В Антоновке свой опорный пункт милиции, патруль из города заезжает. Не сказать, что совсем уж дико. Вы, кстати, удивитесь, но в Антоновке у скобаря Юрия Евдокимовича есть дом, у доктора Мясницкого. «Вы не держите на него зла?» — спросил Горин. «Да что вы! Нет, конечно!» — отмахнулся Душенин и немного помрачнел. Ивана Валентиновича чуть удар не разбил по-человечески, жалко его. «Понятно, что нельзя контролировать каждый метр больницы!» — прозвенел дверной звонок. «А вот и он!» — среагировал Душенин, обещал зайти после работы. «Не поминай, как говорится, черта!» Это действительно был местный психиатр, умотанный до предела со слезящимися глазами. Он долго мыл руки в ванной, что-то бормотал под нос. Войдя в гостиную, вынул из сумки бутылку дорогого французского коньяка, поставил на стол. — Не в защите, граждане, больше ничего нет. Надеюсь, никто не откажется. — Мы в деле, — кивнул Душенин. — Расслабься, Валентинович. Никто не держит на тебя зла. Ты выполнял свою работу. — Мог бы и лучше выполнять, — вздохнул Мясницкий. Коньяк оказался первосортным из лучших погребов старинного винного дома «Курвуазье», — как пошутил Мясницкий. Выпили молча, закусили. Доктор не балагурил, вел себя сдержанно. — Простите за помятый вид, — сказал он. — Прямо из больницы. День был сумасшедший. — Как ваши пациенты, доктор? — спросил Горин. — Благодарю. Идут на поправку. — Мясницкий усмехнулся. — Простите, Павел Андреевич, каков вопрос, таков ответ. Без цинизма в нашей работе, ну, никак. Только и мы спасаемся. Больные изнашивают свои организмы, и мы изнашиваем свои. Прискорбная новость пришла из Ковылинской районной психлечебницы. У главврача Кулакова началась белая горячка. Подозревали, что он попивает, лечит водкой, покалеченную на работе психику. Но чтобы вот так. Все выходные не пил, решил завязать, тут и накрыло. Стену в квартире чуть не сломал. Соседи бригаду вызвали. Смирительную рубашку надевать пришлось, такие номера откалывал. А ведь я знаю его. Грамотный специалист, вдумчивый, рассудительный. Сейчас сидит среди людей, которых недавно лечил, и те, понятно, спуска ему не дают. Какой ужас, прошептала Маша. Вот так и теряем хороших людей. А что в период оккупации здесь было, спросил Павел? Больница работала? Нет, покачал головой доктор. Сам я из Курска. Переведен сюда в марте прошлого года. Сразу после освобождения. Но сведениями владею. Пациентов вывести не успели, в первую очередь эвакуировали органы власти. Медицинский персонал, за малым исключением, остался на местах. Немцы всех расстреляли, и медиков, и больных. Уж больно рьяно сотрудники больницы вступились за своих подопечных. Умалишенные Третьему Рейху не требовались. Они здоровых-то оставляли через одного. За город вывезли и всех расстреляли во враге. Больше ста человек. Здание уцелело, видимо, у фашистов были на него планы. Но в жизнь их задумки, слава богу, не воплотились. Два с лишним года здание пустовало. В марте 44-го, как уже говорил, получил назначение и пришлось все поднимать с нуля. «Вам это удалось, Иван Валентинович», — подметила Маша, — «колоссальную работу выполнили». И даже без белой горячки похвастался доктор. Хотя, признаюсь, был на грани. Порой такое отчаяние накатывало, что хоть в петлю. Говорили, у немцев секретные лаборатории были в Вознесенском монастыре. Препараты какие-то синтезировали, опыты над людьми ставили. Местные рассказывали, что объект был засекречен. Работали СС, приезжали машины с закрытыми кузовами. Никто не знал, что творилось за стенами монастыря. Такие толстые они были. Уж что-что о секретность немцы разводить умели. Попробуй догадайся, что это такое. Въезжает машина с будкой, выезжает такая же. Только домыслы, ничего конкретного. Все, кто что-то знал давно в могиле или в Европе отсиживаются. В НКВД большого интереса к монастырю, насколько знаю, не проявляли. «Он же разрушен», — вспомнил Павел. В том и дело, немцы сами его разрушили, когда бежали из города. Все самое интересное в подвалах находилось. Взорвали так, что теперь до этих подвалов вовек не добраться. «Слышал про эти домыслы», — пожал плечами Душенин. «Никто не владеет сведениями, это точно, даже высокие товарищи из органов». Да и нужно нам это знать. Война закончилась, нужно быстрее об этом забыть. Ты не прав, отец, покачала головой Маша, забывать нельзя, а монастырь когда-нибудь восстановят, разберут завалы. Завалы разберут, а восстанавливать не будут, убежденно заявил Мясницкий. Дурное это место. Души убиенных витают, монахи, кто там еще. Прошу прощения за аллегорию. Лично не религиозен и мистификациями не увлекаюсь. Парк пусть лучше разобьют или теплостанцию поставят, чтобы в городе светлее стало». Доктор еще немного посидел, пригубил коньяк и засобирался. Павел тоже заерзал, пора и честь знать. «А вы куда? Сидите!» — заволновалась Маша. «Нет, спасибо. Уже и так злоупотребил вашим гостеприимством. Я же не последний сегодня, верно?» «Да, вы правы», — Душанин как-то виновато улыбнулся. «Не пересыхает человеческий ручеек, кто-нибудь еще пожалует...» Маша проводила Горина до двери, помялась, пока он натягивал куртку. Решилась, привстала на цыпочки, поцеловала в щеку. Павел зарделся. О, это так не по-настоящему», — смутилась Мария. «Простите, если сможете». «А если не смогу», — подумал Горин. Он обнял девушку за плечи и тоже поцеловал, но уже не в щеку. Повысил, так сказать, ставку. Теперь уже девушка покраснела, но не стала вырываться и в панике отступать. Павел вышел за порог, аккуратно прикрыл дверь. На лестничной площадке звенела тишина, закладывала уши. Он застыл, задумавшись. Освещение в парадном было, мягко говоря, скромным. Заскрипела входная дверь, кто-то вошел с улицы, кашлянул. Павел перегнулся через перила, всмотрелся. «Не плюй в колодец!» — глухо прозвучало внизу. У говорящего был немолодой голос, но неплохое зрение. Он поднимался неторопливо, кряхтел, делал остановки. Павел ждал на площадке третьего этажа. На верхнем пролете возникла знакомая личность со знакомым чемоданчиком. Мужчина подошел тяжело отдуваясь. — Борис Львович? — удивился Горин. — И даже вы? — В каком это смысле и даже я, Павел Андреевич? — проворчал эксперт-шефер. — С таким же успехом могу задать аналогичный вопрос. С Игорем Леонидовичем мы давние знакомые. Не скажу, что вместе под стол пешком ходили, он все же моложе. Судьба разбросала, каждый пошел своей дорожкой. Слава богу, не скользкой. Но после войны опять трудимся в одном городе. Решили присоединиться к нашей компании? Быстрый вы, Павел Андреевич, везде успели отметиться. Уже уходите? Да, пора. Принимайте пост, Борис Львович. Французский коньяк еще не выпили? Шефер позвонил в дверь. У вас дар предвидения? Нет, молодой человек, я больше по материальной части. С доктором Мясницким столкнулся на остановке, он как раз отсюда возвращался. Рекомендовал поторопиться. Это не кефир. Долго на столе не простоит. — Вам оставили, Борис Львович. Всего доброго. Горин начал спускаться по лестнице, за спиной отворилась дверь. — А, это вы, Борис Львович? Голос Маши звучал разочарованно. Возможно, решила, что вернулся предыдущий гость? Проходите, папа будет вам очень рад. Перед тем, как отправиться домой, он забежал в больницу. Дежурная медсестра встала грудью. Поздний час, больные уже отдыхают. Пришлось злоупотребить, развернуть перед носом работницы служебную простыню. Она скептически покривилась, вчитываясь в напечатанное, но круглая печать все же подействовала. Кира лежала в палате, читала в мерклом свете керосиновой лампы. Книжка была старой, обложку приходилось поддерживать, чтобы не отвалилась. «Ну все, завтра снег выпадет», — она отложила книгу, приподнялась. «Зазнались, Павел Андреевич? Сижу тут, как умная Маша». Всеми днями в окно гляжу, не идет ли красная армия?» «Дел много». Павел нагнулся, поцеловал ее в валившуюся щеку, сел рядом. Вернулась неловкость. «Дел много, это точно», — кивнула Кира. «А выпил ты совсем немного, но запашок присутствует. Кстати, насчет Маши, которая умная». Кира всмотрелась ему в глаза. «Осталось утешаться, что освещение слабое». «Ладно, Горин, не бледнее, я же все понимаю. Слухи ползут». Жалко бедную женщину с расстройством психиатрического характера. Все в порядке. Она прижалась к Горину. Все равно рада тебя видеть и даже чувствовать. Скоро поправлюсь, есть такое ощущение. Выдержу еще дня три и все. Слушай, она вдруг напряглась, как-то подозрительно задышала. Я сегодня одна в палате, медсестра не зайдет, но ты на всякий случай убедись, выгляни в коридор, а я пока подушку подобью. И она стала настойчиво отталкивать его локтем. Давай же, Горин, шевелись. Сделай одолжение больному человеку.